Когда дошли до первой площадки лестницы, Шарль увидел перед собою три двери. Они были выкрашены красную краской и поражали взор унылым грубым видом своим на пыльной и измазанной стене. Все три двери были без наличников, а скобки около замка фальшивые, странной фигуры, и рисованные под цвет железа. С первого взгляда можно было удостовериться, что та из трех дверей, которая была прямо над лестницей и которая вела в комнату, расположенную над кухней, была замурована. Ход в нее был из комнаты старика Гранде. Эта таинственная комната была замурована. кабинетом старого скряги. Свет проходил в неё сквозь единственное окно, выходившее на двор и заделанное толстой железной решёткой. Никто, не исключая и госпожи Гранде, не смел входить в кабинет старика. Скряга любил уединение, как алхимик любит его подле своего очага. Здесь-то, вероятно, была запрятана заветная кубышка. сохранялись бумаги и документы веселые весы, на которых Грандев взвешивал свои червонцы. Туда поверхшались все дела и начинания его, сводились счёты и итоги писались квитанции и векселя. И не диво, что люди видят, что у Грандева всегда всё готово, всегда всё успевают к сроку и не замечая наконец, когда и где он работает. приписывали это какому-то колдовству, чародейству. Здесь, когда ночью на нет хопело уже так, что дрожали стены, когда собака бродила по двору, а жена и дочь скряги спали крепким сном, старик раскрывал свою кубышку, пересчитывал своё золото, глядел на него жадно по целым часам, взвешивал его на весах на руках своих, Селавал своё сокровище с любовью, с наслаждением. Стены крепки, ставни задвинуты, ключ у него. Старик в тишине своего уединения не ограничивался настоящим, загадывал в будущность, манил грядущие денежки и рассчитывал барыши за плоды ещё не родившиеся и не убранные. Вход в комнату Евгении был напротив замурованной двери. Далее была дверь в спальню обоих супругов. У госпожи Грандеа была тоже своя комната, сообщавшуюся с комнатой Евгении стеклянной дверью. Кабинет старика отделялся от жененной комнаты перегородкой, а от таинственной комнатки его толстой стеной. Скряга отвёл Шарлю покой во втором этаже, прямо над своей спальней, чтобы слышать всё, если вздумается племяннику встать, ходить, шевелиться. Когда Евгения и мать её пришли, каждая к двери своей комнаты, то простились на ночь, поцеловавшись друг с другом, потом сказав несколько приветствий Шарлю, холодных в устах, но пламенных в сердце Евгении, Они разошлись по своим спальням. — Ну, вот и твоя норка, — сказал Гранде племяннику, отворяя ему дверь. — Если тебе будет нужно выйти, позови на Нетту. А без нее собака разорвет тебя пополам. Ну, прощай же. Спи хорошенько. — А что это? Да здесь развели огонь. — Да. В эту минуту явилась Нанета с нагревалкою. Ну, так и есть, закричал Гранде. Да что с тобой, мать моя? Разве племянник мой баба? Убирайся ты со своими глупостями. На да постель холодна судоржь, а молодой барин нежен, как красная девушка. Ну так кончай же скорей, закричал Скряга. «Да смотри, не запали дом!» Скряга сошел с лестницы, ворча сквозь зубы, а Шарль остался как вкопанный посреди своей комнаты. Взор его блуждал в изумление по стенам мансарды, обитым желтой бумагой с цветочками, которую обыкновенно оклеивают кабаки. Безобразный камин, испещренный неуместными прикрасами и некрашеный, повергал в отчаянии Шарль. Лаковые жёлтенькие стульчики казались в весьма в плохом состоянии. Раскрытый огромный стол топорной работы занимал половину всей комнаты. Узенький ковёр с какими-то цветочками был весь в дырах и изъеден мышами.